Глава четвертая. «Искалеев! Я! В гробу я видел того, кто тебя в библиотеку пустил, а того, кто книгу про старые французские замки подсунул, еще и в белых тапочках. Читатель! А ну, тихо там! Гек, отставить наезды на молодого!» Шепотом рявкнув на бубнящий арьергард, я подошел к ответвлению тоннеля и, выставив высоко над головой фонарь, присел, осторожно заглядывая за угол. Да.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 Видная обработка фугасами не предусматривалась старогерманскими зодчими и нарушила все их тонкие расчеты, применяемые при строительстве тайных ходов. Большие и маленькие осколки кирпичей на полу служили подтверждением моим мыслям. Сколы были еще свежими, не успевшими потемнеть. Из-за этого мусора скорость передвижения у нас была черепашья, того и гляди ногу подвернешь».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 Коридорчики. А вот он уже выводил в полноценный подземный ход шириной в метр и высотой под два. Ход шел налево и направо, плавно изгибаясь, поэтому что в нем творится десятью метрами дальше, видно не было. Посветив фонариком в обе стороны, я принял решение, исследуя здоровому мужскому инстинкту, повернул налево под уклон. Но уже через 20 минут выяснилось, что в подземельях на инстинкты полагаться не следует.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 Это ведь не одесские партизаны, чтобы в катакомбах годами сидеть. У тех хоть стимул был, они возвращения своих ждали. А у этих? А, впрочем, какая разница? У нас есть задача найти документацию или людей, имеющих связь с Кенигсберг-13. Вот мы ищем. Найдем бумаги – хорошо. Найдем людей – еще лучше. Блин. Уткнувшись в спину остановившегося змея,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 Нет, но ну в самом деле. Гадство хуже не придумаешь. Ткнувшийся в спину Пучков выглянул у меня из-за плеча и, хмыкнув, уверенно константировал. Это не снять. Это только тралить. Вот знаток, блин. Как будто без него не видно. Но Шарафуддинов молчал. И у меня появилась надежда, что все может обойтись малой кровью. Осторожно пихнув гения саперного дела в бок, я спросил. Марат,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 Я как закончу, вас позову. А тут что, за углом все-таки тралить придется?» Если сейчас Марат скажет «да», то с мыслями поймать кого-нибудь из подземных жителей придется распрощаться. Услышав взрыв, они моментально смоются. Шансов на то, что мы здесь найдем людей, конечно, очень мало, но ведь они есть, и очень не хотелось бы эти шансы профукать. С другой стороны, приказывать Шарафуддинову снять практически неизвлекаемую мину –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 чтобы отдать нательную рубаху шаху. Тот, понимая правильность решения, даже брыкаться не стал и, переодевшись, пошел показывать нам сделанный проход. Подойдя к обезвреженной ловушке, Шараф показал выстриженную в проволочной паутине дыру и пояснил. «Вот тут, ползком вдоль стеночки, мы и пройдем, не дыша, на цыпочках, и не дай бог вам что-нибудь зацепить. Все понятно?»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 Тут уже я вылез вперед и, отодвинув сопящего Шарафуддинова в сторону, принялся оглядываться. Пользуясь заминкой, примолкший Леха, который ушиб колено и теперь хромал на обе ноги, опять начал бурчать, в этот раз на Искалиева. «Все люди как люди! Беляева читают и Толстого! А этого мудреца к французской классике потянуло! Нарвемся сейчас на мину хитрую, даже хоронить не надо будет, и так уже под землей!»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 как поклоннику гальской билетристики, быть тебе отныне Жаном. Принято, командир. Ну и добре. Тогда потопали дальше».